Сколько вместе они пережили И сколько страдали в битвах тяжелых с врагом И в волнах разъяренного моря. Все это он вспоминал, проливая обильные слезы. То в постели лежал на боку, То растянется навзничь, Кверху лицом, то ничком повернется. Вставал он с постели, Берегом моря тоскуя бродил, Заря занималась перед глазами его озаряя и береги моря. Быстро тогда он впрягал в колесницу коней легконогих, сзади привязывал гекторов труп и влочил его трижды на колеснице блестящей своей круг в могилы потрокла. Ставку потом уходил отдыхать и ничком распростертым телом на пыльной земле оставлял. Но от всех повреждений труп охранял Аполлон, сожалея всем сердцем о муже, даже умершем. Всего прикрывал золотой Анагидой, чтобы Хелес волоча по земле не уродовал тело. Так над божественным гектором в гневе своем он ругался, жалость объяла блаженных бессмертных, На это глядевших, стали Гермеса не убеждать, чтобы тело похитил. Все одобряли такое решение, но только не Гера. не соваокая дева, ни Бог Посейдон земледержец. Им, как и прежде, была ненавистна священная Трое. Старец приами народ за вину Александра, который горько обидел богинь явившихся в дом его сельский. Ту предпочтя, что его одарила погибельной страстью. После того, как зарею двенадцатой небо зажглось, С речи такой к бессмертным богам Аполлон обратился. "Боги жестокие, боги губитель!» Гектор не вам ли бедра не раз сожигал от быковика злов без порока? Нынче спасти даже мертвого Гектора вы не хотите. Видеть его не даете жене его, матери, сыну, старцу, отцу и народам, которые славного мужа предали б скоро огню и свершили над ним погребение, Вы помогать их и лесу губителю боги хотите. Нет справедливости в сердце его, и в груди его разум очень негибок, Со львом он свирепостью сходен, Который силе великой своей, поддаваясь и храброму духу, Чтобы добыть себе пищу, на смертных стада нападает. Так как лес погубил в себе жалость и стыд потерял Стыд, приносящий так много вреда человеку и пользу. Часто случается, смертный и более близких теряет, Сына цветущего или единоутробного брата, плачет о нем и скорбит, но потом свою скорбь прекращает. Смертных богини судьбы одарили выносливым духом. Этот же Гектора, богу подобного, жизни лишивший, труп его вяжет коням и волочит его в круг могилы милого друга. Ни славы, ни пользы он тем не добудет. Как бы ему ни воздали мы, будь он хоть доблестен духом, прах бесчувственный в злобе своей Ахиллеса скверняет. В гневе сказала ему белорукая Гера-богиня. Слово твое, Сребролукий, быть может, и правильно было бы, если бы вы сами равно Ахиллеса и Гектора чтили. Но приомит человек и женские груди сосал он, сын же пилеев рождения богини, сама воспитала я и вскормила Фетиду, и отдала за пилее мужа, которого боги всем сердцем своим полюбили. Все вы бессмертные были на свадьбе. «И сам ты с Фармингой в пире участвовал, друг нечестивцев, всегда вероломный!» Гере супруги ответил Зевс, собирающий туч. «Гера, на вечных богов сердито совсем ты напрасно. Почесть не будет обоим одна». Но все же и Гектор был наиболее приятен бессмертным среди жителей Трои, так же и мне. Всегда о дарах мне приятных он помнил, и никогда мой алтарь не лишался ни жертвенных пиршеств, ни возлияний, ни дыма, что нам от людей подобает. Но похищение оставим. Возможности нет у нас тайно от Ахиллеса похитить умершего. Денно и нощно мать у Пелида сидит, заботой его окружая. Но если бы ближе ко мне позвал из богов кто Фетиду,